Семейные традиции. В каждой семье есть свои традиции. Вечером родственники собираются за общим столом и пьют чай, зажигают свечи, ко дню рождения сочиняют стихи, с первым снегом выбегают во двор лепить снежки. Традиции укрепляют семью, делают отношения более дружескими, теплыми. Их ценят, Это остается в памяти потомков. Традиции воспитывают чувство естественной и органичной связи с прошлыми поколениями. Картинки из прошлого. Воспоминания о Софье Андреевне Толстой. Главный человек в доме – мама. От нее зависит все. Ежедневно она составляла меню. Заказывала блюда для своей многочисленной семьи и наезжавших гостей. Кушали в Яснополянском доме по строго отведенным часам. Утренний чай. В час дня завтракали домашний. В шесть часов в зале столовой подавался обед. Вечерний чай. Было уютно и просто. Угощение обычное, покупное печенье, мед, варенье. Самовар мурлыкал свою песню. В другие дни, когда приезжали гости, кушанья были разнообразными. Об этом свидетельствует поваренная книга Софьи Андреевны Толстой. Ее собирались издавать. Это показывает оформление титульного листа. Кроме кулинарных советов, в тексте есть и такие. «Пей, но не допьяно, ешь, но не до отвала». Чуть ли не каждый рецепт в поваренной книге связан с семейными традициями. Яблочный квас Марии Николаевны, пасха Бестужевых, сливочный пудинг, анковский пирог по имени врача семьи Берс. Ни одно торжество в семье Толстых не обходилось без него, Именины без анковского пирога то же самое, что Рождество без елки, Пасха без катания яиц. Был создан особый уклад семейной жизни. Даже сейчас можно почерпнуть весьма полезные советы. Суп в супнице ставился на стол. В праздники к столу подавали пылающий пудинг. В середину в отверстие клали несколько кусков сахара, поливали ромом и перед дверьми в столовую поджигали ром. Музыкальные традиции. Я почти каждый день играю на фортепиано перед обедом или вечером перед чаем, как только подадут свечи, и занимаюсь этим серьезно. Традиция в широком смысле подразумевает то, что прошло достойную проверку временем. Традиции своего дома, своей семьи, Непременно следует хранить. Хорошо, когда утром хочется идти на работу, а вечером домой. Семья, говорится в словаре, это группа живущих вместе родственников. В ней начало всему. Говорят, однажды младший сын Натана Ротшильда спросил его, сколько разных народов существует в мире. «Есть только два народа, о которых тебе следует знать», ответил отец, у которого был уже готов ответ. «Первый — это семья, а второй — все остальное. Мне больше нечего добавить». Конец книги. Октябрь 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ольга Петрова.